Но существовал еще один дополнительный фактор, который при определенном стечении обстоятельств мог снова обострить их взаимоотношения. Спустя сравнительно немного времени их маленькая строго поляризованная бинуклеарная семья разрослась до внушительных размеров группы, включающей четырех взрослых и семерых детей. Пауль и Бет поженились спустя год после развода Пауля и Евы. И в течение двух последующих лет у них появилось двое новых малышей, которые добавились к Адаму и двум детям Бет, двенадцати четырех лет от роду. Тем временем Ева также вышла замуж за доктора Марка, опекуна тринадцатилетней дочери от первого брака. Через год у них появилась еще одна дочь Николь. Таким образом, в течение всего каких-то трех лет Адам превратился из единственного сына Евы и Пауля в члена многочисленной детской общины. Как ни странно, в этой непростой ситуации положение неожиданно изменилось к лучшему. Драматический распад семьи, повлекший за собой целую серию непредвиденных событий, закончился вполне благополучно. Сегодня Пауля и Ева говорят о себе, что они остаются хорошими друзьями. Как же им это удалось? Особой похвалы заслуживает, конечно, Ева. Она быстро взяла ситуацию под контроль, и выработала основные правила своего поведения. «Я не хотела иметь ничего общего с Бет», — объяснила она. «С самого начала я ясно дала понять, что ей не придется ни играть роль матери Адама, ни водить его к врачу, ни посещать родительские собрания». Не обошлось и без нескольких небольших кризисов, когда Бет так или иначе превышала свои полномочия. По ходу дела были выработаны новые условия игры, призванные предотвратить повторение досадных инцидентов. Ева твердо знала, что не желает дальнейшего обострения конфликта и руководствовалась неизменно этим. Не желая общаться с Бет и категорически возражая против исполнения ею функции матери Адама, она проявляла заинтересованность в поддержке тесных отношений с Паулем, Вначале они договаривались о встречах, на которых обсуждали проблемы, связанные с воспитанием ребенка, распределение обязанностей и чисто рутинные вещи типа «С кем Адам должен провести ближайшие праздники?». Позднее, когда их отношения заметно улучшились, уже не было необходимости специально договариваться о таких формальных свиданиях Их действия находились в прямой зависимости от конкретных обстоятельств. Экс-супруги оказались превосходными партнерами. В конечном итоге Пауль принес Еве свои извинения за боль и неудобства, которые он ей причинил. Хотя Пауль и испытывал некоторые угрызения совести, и сожалел о случившемся, он не имел ничего против сложившегося положения вещей. Ева с большим трудом, чем Пауль, оправилась от пережитого потрясения, но со временем и она пришла в норму. С моей помощи они выработали соглашение об ограниченном партнерстве в интересах своего сына. Бет осталась фактически за рамками этого соглашения. Их отношения еще более укрепились, когда выяснилось, что Пауль и Марк Второй муж Евы симпатизирует друг другу. Теперь младший ребенок Бет от первого брака и ребенок Пауля и Бет иногда вместе навещают дом Евы и Марка, чтобы поиграть с Адамом и Николь. Как мы можем видеть, дети в данном случае способствовали восстановлению дружеских отношений своих родителей. Постепенно даже Ева и Бет смогли наладить их. Как-то Ева пригласила Бет на день рождения Адама. И та приняла её приглашение, хотя ситуация была непростой для Бет.